Глава 3. Обжилась я в новой квартире в плане эмоциональной перестройки быстро. Район мне нравился, дом тоже. Перепланированная, сталинка в хорошем состоянии, с высокими потолками. Много света, пространства. Даже лепнина местами была жива, сохранена и гармонично вписана в свежий ремонт. Идеально. Люблю подобные уголки, где симбиоз прошлого и настоящего сплетаются воедино – создавая неповторимый колорит и уют. Добиться подобного в современных новостройках просто невозможно. Атмосфера не та, а новодел еще не оброс своими историями и не обзавелся душой. По мебели в квартире был минимум, но все самое необходимое имелось. Разложив вещи, всунула ноги в любимые мягкие тапки с мордами мышей и села составлять список, что необходимо докупить и какая сумма мне понадобится. Карманы мои основательно опустели, так как пришлось заплатить сразу за два месяца аренды и за услуги агентства. Но на продукты и жизненно необходимое хватить должно. Весь день прошел в бытовых хлопотах. Поход до супермаркета за продуктами и мелочами, типа терки для овощей, средства для мытья посуды и упаковки салфеток. Вечером я немного уставшая, но безумно довольная уселась за ноутбук дабы прошерстить биржи и взять пару заказов. А еще надо набрать Танюху. Она полгода назад предлагала поучаствовать в стартапе интернет-магазина. Идея была годная, только временем тогда я не располагала. Очная система образования на бюджете вносит существенные коррективы в жизненные планы, да и диплом маячил на горизонте. Расставив приоритеты, я отказалась. Конечно, меня, такую распрекрасную, никто ждать не собирался. Но чем черт не шутит? Вдруг у нее есть какая-то халтура на удаленку. Сейчас надо с радостью хвататься за любую возможность заработать. Танька была заочницей. Еще с первого курса перевелась, мол, нехр жопу за партой протирать, когда уже сейчас бабло зарабатывать можно. И с переменным успехом пробовала себя в различных нишах. Несмотря на периодические пролеты, Танька всегда была при деньгах, причем заработанных самостоятельно папиков, их отношение к молодым девчонкам презирало. Богатых родителей не имела, как и мужа с толстым кошельком за своей спиной. Умница девка. Если к кому с просьбой и обращаться, то именно к ней. Со статьями и обзорами я закончила только к утру. SEO тексты писать я не любила, но за них платят больше, поэтому в жажде заработать подписалась и, судя по упавшей на карту сумме, не зря. Считая две недели о продуктах можно не думать. Голова раскалывалась, глаза слезились от усталости настолько, что даже холодная вода не помогла. Приняв душ, завалилась на диван и вырубилась. Разбудил меня настойчивый звонок в дверь. Зевая, матерясь под нос и приглаживая пальцами взлохмаченные после сна волосы, пошла смотреть, кого нелегкая принесла. За дверью оказался Сашка и, судя по поджатым губам, злой. «Очень». «Ты с кем?» Злобный рык с вопросительной интонацией мало походил на любезное приветствие. «И тебе здравствуй», – произнесла, отступая в сторону, ибо этот бульдозер едва не сбил меня с ног, ввалившись в квартиру. «Чем обязана столь высокоуважаемым гостям?» «Смотрю, дерзкое стало. Пыл, поумерь!» «Ой, бля!» Началось. «Я с просонья забыла включить режим дурочки с переулочка». И братец расценил мое нормальное состояние как дерзость. Тупо спалилась. Теперь съехать на режим «прости меня, дуру» не получится. Да и играть в недалекую у меня надолго терпения и актерского таланта не хватит. Поэтому карты на стол. Теперь понятно, почему мать расстроенная. Вещи собирай, домой возвращаешься. Схерали! Не удержавшись, закатила глаза и пошлепала в сторону кухни, чтобы поставить чайник. «Ты рот свой!» – грозно начал брат, отчего меня передернуло. «Ненавижу его командирский тон. Это надо давить в зачатки, иначе потом подобное станет допустимым на постоянной основе. Как говорится, проходили, знаем». «Да вы меня уже в край сбали!» Громко с чувством выругалась я, поворачиваясь к нему лицом. «И это всего за пару дней!» «Чемпионы, блядь! Ты случаем не забыл, сколько мне лет? Может, тебе паспорт показать? Сашенька, солнышко мое, мне через месяц 24 годика стукнет. Акстись, я буду жить так, как я хочу, и твое мнение тут никакой роли не играет. Ты в грозную главу семейства играй, пожалуйста, в своем доме. У тебя там зрителей много. Думаю, и ценители найдутся». «Мне твой перформанс, братец Иванушка, до одного места. Алёнушка до пяти утра башила тексты для разных онлайн-шарак, так что от вида ноутбука подташнивает, а пальцы от клавы болят, поэтому с выносом мозга ты не по адресу, а с воспитанием лет так на двадцать опоздал». Выпустив пар и наблюдая, как рот у Сашки молча то открывался, то закрывался, а сам он ошарашенно смотрел на меня, Я облегченно выдохнула и, успокоившись, ровно спросила. «Кофе будешь?» «Без сахара». Все еще зло, но уже сдерживаясь, бросил в ответ брат, опускаясь на табуретку и нервно потирая шею. «Мелкая, ты, блин, борзая стала, капец!» «Ну, не девочка-ромашка, поэтому коней попридержи. И совет дам тот же, что и матери». Прими факт того, что мне уже не пять лет, и в вашем неусыпном контроле я не нуждаюсь. За заботу спасибо, но все же поставила перед ним чашку с кофе и сама устроилась за столом, потягивая горячий, бодрящий напиток. Разговор с Сашкой был странным. Наверное, именно это слово я могу подобрать, чтобы охарактеризовать произошедшее». Он впервые меня слушал так, как слушают равного по уровню, возрасту, интеллекту собеседника, а не как ребенка. Не наезжал, не пытался командовать, наседать, учить и читать нотации. У нас впервые с ним состоялся взрослый открытый диалог. И это, признаться, произвело на меня довольно сильное впечатление. Настолько, что сосредоточиться потом на работе после его ухода не выходило, Я раз за разом переписывала набранный текст и в итоге, захлопнув ноутбук, принялась заготовку ужина или, в моем случае, обеда. Вечером ко мне заглянул отец. С мыслью, что сегодня моя квартира рискует превратиться в место для паломничества всего семейства Вершининых, я открыла дверь. Все-таки к одиночеству привыкаешь, и повышенное внимание со стороны людей, в том числе и близких, начинает напрягать. Папе я, конечно, была рада, чая, вкусности, которые он притащил с собой в качестве подарка на мое своеобразное новоселье и спокойная беседа, в результате которой не сомневаешься. от Оттого понимание и поддержку чувствуешь даже во взгляде. Уже уходя, он попытался всунуть мне деньги. Отказы и отговорки не помогали. Чтобы он успокоился, пришлось вытащить из протянутых купюр пару тысяч. «Все, пап, мне хватит. У меня правда есть». «Спасибо большое!» «Кать, если...» «Я помню», – перебила его, потому что он повторял это уже четвертый раз подряд. «Если у меня что-то случится, или я буду в чем-то нуждаться, сказать обязательно тебе. Обещаю, что так и сделаю. Не волнуйся». «Мама переживает», – произнес с некой усталостью в тоне и теплотой в глазах. «Поэтому отправила тебя на разведку». Он тут же улыбнулся, подтверждая мое предположение. Время идет, а методы Ларисы Михайловны не меняются. Остыла. «Почти. Подожди пару дней. Она сама позвонит». С папой расстались на позитивной светлой ноте. Проводив его, вышла на балкон и, вытащив из пачки сигарету, набрала, наконец, номер Танюхи. «Привет, пропащим! Как твое ничего, как диплом!» Как всегда на позитиве выдала черных. «Давно уже все сдала», – черкнула зажигалкой и, затянувшись, выпустила в сторону дым. «Так ты у нас теперь дипломированный специалист?» «Ага, молодой, наивный в поисках работы. Есть халтурка?» «Предположим», – уже серьезно произнесла Танька. «Какой вариант тебя устроит? Онлайн, оффлайн?» «Удаленка. К людям еще не решила выйти?» Подумываю, но я в родных пенатах. Смотри, расклад такой. Интернет-магазином я сама занимаюсь. Ну и пара человек на подхвате имеется. Но помимо него есть пара отделов. Один на бывшей барахолке, второй на проспекте Комсомольске, оба Нужна раскрутка в соцсетях по полной. Чем больше охват целевой аудитории, тем лучше. Надо создать лояльную клиентуру к товару. С тебя только продвижение. Продажу мне есть на кого спихнуть. Я как-то больше по наполнению, копирайт, рырает сео. Для одностаничников и с полным функционалом. Так переобуйся. В общем, не хочешь, уговаривать не буду. Цена вопроса. Договоримся. Могу на почту раскладку скинуть. Как я это вижу, там обсудим. Так что? Бросай. Лады. Полный расклад черных скинула спустя пару часов. Расписанный до мелочей полный базис, и придумывать ничего не надо, только садись и работай. Да и деньги она неплохие обещала, в случае эффективности, конечно. Эффективность – это решающий фактор успешности в подобном сегменте услуг. Ты либо приносишь бабки заказчику, и сам получаешь за это свой кусок пирога, либо ты висишь в конце списков – тех же бирж контента, и работаешь за копейки, как новичок. И если твои тексты не продают, то будь они хоть произведением и образцом высокой литературы, грош им цена. Поразмыслив, открыла мессенджер и, найдя нужный чат, отправила Таньке сообщение с согласием.